Глава 112 Сердце пропустило удар при виде устремившейся в живот арисабли. Но, как оказалось, не так уж был прост мой провинциальный приятель. Он плавно отвел переднюю ногу назад, оставляя на песке дугу, мягко переходя из правосторонней стойки в левостороннюю. В то же время его тяжелый тренировочный меч продолжил плавное движение по инерции и с силой обрушился сверху на клинок Вандертуса. При ударе брызнули искры. Жалобным звоном лезвие сабли переломилось. На самом деле вся плавность была кажущейся. Соперники двигались со стремительностью атакующих кошек, а тренировочные незаточенные лезвия мелькали в воздухе, словно молнии Ари занес свой меч сверху для последнего колящего удара, но бить вопреки моему удивлению не стал, а самодовольно ухмыльнувшись процедил. «Ну и кто сейчас пойманная, Мёба? Твой клинок оказался ненадежным и подвел тебя, возьми другой». Он разглядывал стоящего на колене старшего офицера с выражением превосходства. «Зря он так. Я бы нанес удар на его месте. Какая разница? Что за рыцарские широкие жесты?» Невольно вспомнился последний бой с горгульями. Без решимости выжить и идти до конца не победить. Не знаю, что за дурацкие правила боя в горской деревне Ари, но сейчас он точно свалял дурака. Парень скосился. Я поднял руку. Получилось неоднозначно, так как в кулаке лежал его меч. Мы встретились взглядами, и я с удивлением отметил, что в льдистой голубизне его глаз прыгают веселые бесенята. Сет вооружился новой тренировочной саблей и снова встал в позицию. Поединок продолжился. Выпады и блоки шли один за другим, и пару раз Горец попросту пропускал свой удар, хотя мне было отлично видно, что он придерживал укол или рубящий удар, каждый из которых мог бы стать последним. Оставалось признать, что мастерство парня в обращении с мечом – никак не уступает моему собственному. Вот только я получил все умения взаймы, потому что выучил соответствующую руну, а он потратил значительное время своей, не такой уж длинной жизни на то, чтобы научиться так владеть оружием. Вложил в мастерство столько труда и дисциплины, сколько не каждый сможет. «Не играй с ним!» — крикнул я. «Заканчивай!» И словно накаркал, но на деле попросту нарушил концентрацию горца. Сет провел молниеносный длинный выпад, совершая при этом минимум движений. Ари успел в последний момент крутануть свой меч и снова сломал тренировочную саблю противника. Тем же самым способом, что и до этого. А еще говорят, что дважды поставить «детский мат» в шахматах одному и тому же сопернику нельзя. Но тут произошло странное. Я увидел вспыхнувшую скрижаль, активированную вандертусом, и в руке у того уже оказалась совсем не тренировочная сабля, а полностью белая, словно выточенная из единого куска белоснежной кости азердин было ни с чем не спутать. Ставки взвинтились до небес моментально. Если на тренировочных клинках смерть не грозила ни одному из участников, то вот сейчас Ари был поставлен в неравные условия и мог погибнуть. Вырывав из ножен меч горца, я застыл, не решаясь вмешаться в поединок, чтобы не сбить концентрацию парня. Без этого я не мог передать ему боевое оружие. Они сошлись еще раз, после чего последовал стремительный обмен ударами. Зердиновый изогнутый меч оставлял глубокие зарубки на сырой стали тренировочного меча. Когда же противники разорвали дистанцию, то я увидел, что кожаный жилет разрезан, оттуда потекли капли крови. Арида тронулся до раны и без страха посмотрел на окровавленную ладонь, потом на противника. Веселья в голубых глазах не осталось, только суровое обещание беспощадной скорой смерти, на что сет надменно хмыкнул и рисуясь тряхнул клинком заставляю упасть в песок темно-красные брызги. «Извинись», — сказал он, — «я оставлю тебя в живых». Ари молча встал в боевую стойку, взяв рукоять прямого меча обеими руками и занеся его над головой. Я стиснул зубы от нехорошего предчувствия. «Вы, горцы, все идиоты! Тебе не терпится умереть?» — хмыкнул Сет, но прозвучало это вовсе не весело. Но Ари лишь стиснул зубы и напружинил ноги, немного согнув их в коленях словно медведь, готовящийся прыгнуть на жертву. Следующий выпад старшего офицера был стремителен. Зердин очень легок, а сабля такого размера и формы вовсе в руке взрослого мужчины должна была чувствоваться не тяжелее вязальной спицы. Зердин белой молнией взрезал воздух, устремившись к горячему сердцу Ари, но горец сделал, казалось, невозможное. Он отбил оружие врага косым тяжелым ударом сверху и сделал то, что не делал с самого начала, перейдя в агрессивную атаку. Градом сыплющиеся удары тренировочного мяча заставили Сета попятиться. В какой-то момент мне показалось, что унижение старшего офицера неминуемо. Горец начал одерживать верх незаточенной, изрядно порубленной железной палкой. Но это не могло продолжаться долго. У всего в этом мире есть завершение. Подошла к концу и прочность тренировочного мяча из сырой стали. С жалобным звоном лезвие обломилось, оставив в руках парня лишь жалкий огрызок. Сет замахнулся и... На этот раз зердиновую саблю парировала зердиновое копье древка. «Ты!» — сверкнул на меня глазами Вандер Туз. «Я!» — спокойно согласился я. «Мне кажется, что этот экзамен завершен, старший офицер!» «Остановитесь!» — громыхнул приказ, заставляя всех застыть на месте. Скосив глаза, я увидел, что к тренировочному ристалищу подходит тот самый генерал в красной форменной ливрее, с золотыми значками различия и средней серой внешностью. Тот самый, что решил меня испытать. Неподалеку стояли Броган и Амнир Юн. Вопреки моим ожиданиям, Сет Вандертус отозвал зердиновую саблю в руну, выпрямился и протянул руку для рукопожатия Ари «Добро пожаловать в четырнадцатый легион», — произнес он напыщенно. «Поднебесная рать нуждается в сильных и благородных воинах. Я проверил твою решимость идти до конца и забираю свои слова обратно». Они пожали руки, и экзаменатор поставил отметку на лист сияющего как медный пятакари. Как самочувствие! подошел к нашей парочке генерал, остановивший поединок. Генерал Витор Вандеркилл! почтительно склонил голову мой приятель. Большая честь познакомиться с вами. В последнее время все меньше горцев приходит служить в Аркадонские легионы. Попасть 14-й честь для меня, генерал! Вижу, с тобой все в порядке, горец! но это для меня честь видеть стойкого бойца из клана Чи в своих рядах. Я имел честь служить под началом великого воина из вашего клана, генерала Нила. Вы с ним случайно не в родстве?» «Не лчи, мой прадед, генерал!» — тихо пробормотал, покрасневший от смущения и удовольствия Ари. Отец командир усмехнулся и перевел тяжелый взгляд на меня. «А у тебя как дела, Кир из небесных людей?» «Нормально», — ответил я, пожав плечами. Провалил свое испытание по фехтованию. И дедушка мой в легионе не служил. Вандеркилл смерил меня внимательным взглядом и протянул руку. «Можно твой лист, претендент?» Ничего не понимая, я передал требуемое. Генерал мимолетно мазнул взглядом по записям и посмотрел на Амнир Юн. Младший офицер потупилась. «Сегодня ты сказал мне, что веришь в боевое братство и мужскую дружбу, кир из небесных людей. Так вот...» Продолжил он. Я тоже в них верю. Если что-то и есть в этом мире стоящее, то это они. Добро пожаловать в 14-й легион. Роган! Я здесь, генерал. Проводи этих двух юнкеров в казарму. Так точно. Третий сержант вывел нас из зала, где проходили офицерские испытания, и провел через длинный сумрачный сводчатый коридор, шириной соответствующий скорее проспекту оживленного мегаполиса. Идите в ту дверь. Добро пожаловать в 14-й легион, юнкеры тренировочный лагерь. Это был именно он. Это словосочетание всплыло в моей памяти словно само собой. Стандартный бараки, плац. Всего-то и отличий. Крыша над всем этим армейским хозяйством. Скучающий капрал из числа караульных на входе в зал провел нас в казармы, где мы заняли свои койки. После этого мы отправились в душ. Видел, как я его? с детской непосредственностью спросил меня намыленный приятель. Видел? Ты молодец! Поздравляю! Ты добился чего-то ты хотел? Ты счастлив? Искренне похвалил я его. Спрашиваешь? довольно ухмыльнулся он, показывая мне зуб со сколом. Конечно, я счастлив! Начать службу в чине младшего офицера смог только мой прадед, а сейчас он генерал. Правда, уже в отставке, но он до сих пор командует Ауксили Егорцев, и восходящий к тому же. Ну, я рад за тебя, Ари. Потом нам выдали два комплекта обмундирования. Против ожиданий нового а не того, в котором уже успели погибнуть пятнадцать кочегаров.